Эпилог. Уля лежала на боку и мягко поглаживала свой живот. До родов было еще далеко, но волнений не хватало. Несмотря на всеобщий боби-бум, им с Ромой пришлось обратиться к процедуре ЭКО. Ульяна не думала, что их ожидают такие сложности на пути к родам. Рома во всем поддерживал супругу и не опускал руки. А анализы сдавали, не выходя с работы. Подсадка получилась лишь со второго раза, но девушка верила, что все получится. Теперь собственные страхи перед материнством казались глупостью. она желала прижать свою малышку к груди. После аварии, в которую попала Лена, Ульяна много думала и приняла решение, что жизнь слишком коротка. Обрадовав мужа, что готова стать матерью, девушка наивно полагала, что дальше все пойдет как по маслу и спокойно перестала пить противозачаточные таблетки, которые Рома звал антисын. Дальше было ожидание, которое закончилось в кабинете коллеги и предложение пройти ряд анализов. Пока подруги нянчили своих деток, Аленка залечивала свое колено, Уля бегала по врачам и уже начала падать духом. Первая попытка прошла неудачно. Она не думала, что это расстроит так сильно, но слезы лились сами, пока Рома утешал ее, сам пребывая в подавленном состоянии. Поддержка мужа в это время была надежной и непоколебимой. Рома был уверен в том, что все получится и не позволял Уле сорваться в депрессию. Когда стало можно, они пошли на вторую подсадку, которая оказалась удачной. И вот уже полгода она жила в ожидании своей доченьки. Внезапно рядом проснулся супруг, и девушка тут же ощутила теплую руку, которая погладила их с малышкой. Легкий поцелуй и шевеление за спиной дали понять, что мужчина уже проснулся и готов встретить новый день. «Доброе утро, мои хорошие», — сонно пробормотал Рома. «Как спалось?» «Доброе», — ответила Уля. Доча сегодня рано проснулась и вовсю крутится. «Маленькая проказница, не дала тебе поспать?» — хмыкнула любимый, поклаживая ее животик. «Угу», — мягко отозвалась девушка. «Какие на сегодня планы?» Илюха звонил и зазывает всех гости на выходные. Со вздохом вспомнил мужчина. «Мы едем?» «Ну да», — уверенно кивнула она. Янка всем уши прожужжала про то, как расширился их боярский дом. Хочет всем показать, какая получилась усадьба. «Ага», — хмыкнул Рома. «Мне тоже довелось выслушать не один раз о том, что они там терем в старорусском стиле построили. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — успокоила мужа Оля. «Не волнуйся. Значит, я сегодня буду помогать Илюхе закупаться в магазине на всех гостей», — смиренно вздохнул он. «Сколько народу будет?» «Янка с Ильей», — стала считать девушка. «Мы с тобой». «Ленка с Валерой и Полинкой». «Лялька с Андрюхой и Кирюхой». Сашка со Стасом и всеми детьми едут. Светка с Костей и Ромочкой. «Два Романа», – пропел мужчина, улыбнувшись во весь рот. «Его назвали не в честь тебя», – сотый раз произнесла Оля, закатив глаза. «Это не факт», – довольно отозвался Рома, улыбаясь во весь рот. «Так, кто еще?» «Эльза с Костей еще не ответили, но если они будут, то с пацанами», – продолжила девушка. «И Энж с Русом и Женькой». «Валерка оказался отличным папашей, да?» — весело хмыкнул мужчина. — Кто бы мог подумать, что он так изменится? — Да, я думала, что эту старую псину новым трюкам уже не выучить, — смеясь подтвердила Оля. — Такой заботливый и чуткий, так трясется над полькой, мне кажется, даже больше Ленки. — Кто бы подумал, что он детей не хотел? — иронично вставила Роман. — Ты вот тоже долго не хотела. — Я быстро передумала, — скинув брови, уточнила будущая мамочка. — Э-э-э-э! — замучал мужчина, уронив голову на подушку. — Илюха меня замучает. — Езжай и авокадо, — с улыбкой произнесла девушка. — Много авокадо. Много — Много-много авокадо, — весело уточнил Рома. — расширив глаза, с жаждой подтвердила Уля. — Хорошо, мои маленькие авокадины, — засопел он, целуя супругу и обнимая ее крепче. Час спустя Илья дозвонился к ним и выманил Рому в тур по магазинам. Мужчина был бодр и до отвратительности весел. «Шевели булками, геннадич у нас дел громадье!» – проорал Илюха, когда помятый и сонный Ромка выпался из подъезда. «Скотина, что так рано?» – буркнул мужчина, надевая ветровку на плечи. «Я ж сказал, что дел много!» – раскинул руки друг в жести, что непонятного. «Кто из наших будет?» – широко зевая, спросил Рома, садясь на пассажирское сидение Гелика. «С мужиками потом отметим окончание ремонта!» – поджав губы, ответил Илья. «Они не хотят вести и детей в лесной приют веселых алкашей?» — догадался мужчина. «Ага», — кивнулся вздохом он и тут же кисло добавил. «Ну, и они застебали меня каблуком». «А что, это не так?» — весело отозвался ромко «Да иди ты!» — заржал Илья. «Кто бы говорил!» Забег по закупке провизии начался с посещения гипермаркета. Друг держал в руках листок со списком всего необходимого и периодически матерился, когда не мог разобрать Янкин почерк. Звонки жене не помогли, и вскоре Улькина подруга стала бросать трубку. Дело решило смс в которой Яна повторила список из листочка. После этого дело пошло веселее, и к обеду они уже направлялись за город. Рома убедился, что Уля поедет в комфортных условиях вместе с Валерой и Леной. Когда они уже подъезжали к знакомому дому, Рома от удивления присвистнул. а старой модернизированной хижины уже ничего не осталось. Перед глазами предстал настоящий деревянный сруб в три этажа. Ни хера себе удивленно пробормотал мужчина, когда брови поднимать уже было некуда ага довольно ответил Илюха. оценил масштаб я думал ты просто пристройку сделал недоуменно ответил роман изначально так и было помощившись признался друг но идеи возникали по мере перепланировки и вот что получилось пришлось купить участок рядом и того сколько тут соток пятьдесят хмыкнул илья больше покупать глупо. Вокруг только лес. Едва они разложили покупки, как стали прибывать первые гости. У друга тут нашлась целая кладовая с холодильным ларем и прочими запасами, которых тут раньше не было. Янка явно увлекалась консервированием всего чего угодно. Первыми прибыли Коля, Эльза, Рус и Энж с детьми. Вполне взрослые пацаны-близняшки тут же кинулись осматривать широкий двор, пока взрослые крутили головами. Маленькая девчушка на руках у Руса потешно грызла пряник. Спустя 10 минут припарковался большой черный джип, пассажирами которыми оказались Вольские и Янка. Илюха встретил свою супругу, будто не видел ее месяц, а не несколько часов. Идиотская улыбка растянула физиономию друга, так что Рома закатил взгляд к небу. Колесниковы и Богдановы тоже прибыли большой компанией с детьми. Андрей с Валерой вели под ручки своих жен и несли подмышками по ребенку. Кирюшка рос непоседливым крохой, за которым нужен глаз да глаз. Полечка же была маленькой принцессой, на которой папаша даже дышать запрещал. «А Оля не с вами разве?» – удивленно спросил Рома, встречая новоприбывших. «Она с Сашкой и Стасом едет», – пожала плечами Лена, осматривая боярские хоромы. «С ними комфортнее». За последнее время Илья существенно улучшил дорогу к лесному царству, но не от самой федеральной трассы, а чуть дальше, чтобы путь к их дому не выглядел слишком привлекательным для залетных гостей. Это облегчало дело, когда надо было объяснять, каким образом добраться в боярский дом. Еще, по настоянию Янки, была установлена вышка для связи с Большой землей. Огромный дом и облагороженный участок совсем не напоминали заброшенную лачугу, которую когда-то приобрел Илья для своих алкозагулов с друзьями. Позже всех прибыли Краснова со своими тремя детьми и двумя нянями. Все иронично посмотрели на большой автобус, который оказался настоящим домом на колесах. «Что это?» – воскликнула Янка, выбегая встречать подругу. «Стас сказал, что в машине не поместимся и ехать удобнее». отозвалась Сашка, ведя старшего сына за руку. Малыш знал всех деток, которые уже собирались во дворе и бегали друг за другом. Макс вырвался из рук и побежал здороваться с друзьями, которые уже заприметили небольшой батут, приобретенный Ильей для этих малышей. Младшие девочки были на руках у нянек, когда Стас помог беременной Ульяне выйти из высокой машины. Рома, завидев жену, поспешил навстречу, приняв драгоценную ношу в виде своих обеих принцесс. Янка показала обновленный дом и с удовольствием гладила живот ули, пока мужики развели костер и занялись приготовлением шашлыка. Дети носились вокруг, в восторге визжали от батута, пока самые маленькие находились под присмотром матерей. Валера не спускал полюс рук, обсуждая всякие мелочи. от Отдых большой компании нравился всем, что легко читалось по лицам присутствующих. они быстро поняли характер своей работы и тут же вспомнили детсадовское прошлое, превратившись в воспитателей и аниматоров. Дети играли на свежем воздухе, девушки расположились в беседке, пока мужчины, смеясь и пошучивая обсуждали свои дела. Оля посмотрела на своих родных девчат и почувствовала, что они и есть ее семья. Сашка со Светкой, Эльза с Анжелкой, Ленка с Лялькой и, конечно, Янка. «Так что за повод?» – загадочно спросила Эльза. «Ты о чем?» – невинно спросила Янка, попивая сок со всеми остальными. «Я о том событии, которое мы тут празднуем», – продолжала настаивать подруга. «Да ладно», — высказалась эндж посмотрев на Эльзу. «Просто приехали отдохнуть с ночевкой». «А вот мне кажется, что нет», — хмыкнула Света. «Колись, Янка, с соком в бокале», — вдруг улыбнулась Лена. «А что?» — возмутилась Язва. «Вы же теперь не пьете?» «Но не ты», — напомнила Лялька. «Она беременна», — выдала вердикт Сашка. «Точно», — подокнула эндж «Нет», — одновременно с ней произнесла Яна. Ян отпираться уже некуда, весело сказала Уля. Ну ладно, вздохнула хозяйка боярского дома. вы правы. мысли ух до трахались до двух полосок. коллективное а, -а, -а! раздалось беседки и все девчонки кинулись обнимать янку и поздравлять с важным событием. День стал еще более теплым и семейным. Смех малышей и мужчин раздавался далеко за пределами высокого забора. Девушки все больше шептались, делясь подробностями своих беременностей. Сашка вспомнила, как едва не родила в машине мужа, доведя его почти до обморка своими криками. Лена смотрела на Валеру, который держал их дочь Полину на руках, и даже не замечал, что постоянно целует ее. Девушка вспоминала, как он боялся отцовства, а теперь не представлял жизни без этой маленькой принцессы, папиной малышки. Света с улыбкой поглядывала за сынишкой и мужем, которые резвились на лужайке. Ее два веселых и игривых мужчины были без ума друг от друга и обожали свою мамочку. желая пополнения семейной команды. Лелька поглощала фрукты и спокойно доверила Кирюшку Андрею, зная, что муж позаботится и защитит их сына, как никто на свете. Энж души не чаяла в своем спасителе и доченьке, получая в ответ тысячу поцелуев каждый день. Янкина жизнь не стала скучной с появлением кольца на пальце. Наоборот, Илья добавил красок и свободы от всех условностей. Девушка была счастлива с мужем и теперь ожидала, что малыш привнесет в их жизнь еще больше любви и нежности. Эльза не успокоила все свои страхи, но и уверенности не растеряла. Они с Колей прошли долгий путь и все еще держались за руки, глядя в будущее. Этот мужчина волновал ее кровь, несмотря на быт и двух сорванцов. Уля смотрела на подруг и их счастливые семьи и чувствовала связь с каждой из подруг, которые за долгие годы дружбы стали как сестры. «Мы изменились», – задумчиво произнесла Эльза. «Но к лучшему», – вставила Лена. «Повзрослели?» предложила лялька, отпевая апельсиновый сок. «Стареем», — хмыкнула Энж. «Мудреем», — иронично поправила Сашка. «Я прям чувствую, как седею», — пробормотала Светка, заставив всех рассмеяться. «Успокойся, ты будешь не первой из нас», — поиронизировала Улька. «Э, может, хватит тут хранить нашу молодость?» — недовольно фыркнула Янка. «Прям старухи собрались, шали вязать будут. Все родим и откормим деток, и держите меня семеро». «Я месяц не пью, а будто уже год прошел. Так что не знаю, как вы, а я уже стала зачеркивать дни в календаре». Веселый девичий смех раздался во дворе, привлекая всеобщие взгляды. Мужчины ласково смотрели на свои половинки и вернулись к обсуждению футбола, приглядывая за детьми и шашлыком. «Я забыл!» – он закричал внезапно Илья. геннадич ты чего молчишь?» «Блин, давай не сейчас!» – округлив глаза, выдал Роман. «Ты просрал!» Зажал хозяин лесного царства. «Вперед!» Под удивленный взгляд своей беременной жены, уважаемый степенный мужчина, за которого она вышла замуж, влез на дерево и изображал там кукушку. «Надеюсь, это было единственный раз?» Смеясь спросила Уля, когда ее муж спустился с насеста. «Не надейся», мрачно ответил он. «Я вынужден это делать каждый раз, как только приезжаю сюда». Такова цена проигранного спора с Илюхой.